Но, по-видимому, вы только что оказали эту любезность даме, о которой идёт речь? Нет, возразила она. Эта молодая вдова из благородных, которая ищет себе любовника, но очень уж она привередлива. Не знаю даже, подойдёте ли вы ей, несмотря на все достоинства, которыми вы, наверное, обладаете. Я уже представила ей трёх статных кавалеров, но она их отвергла. "Ох ты, чёрт!" воскликнул я самоуверенно. "Подпусти меня только к ней. И клянусь честью, я тебе кое-что расскажу. Меня так и разбирает любопытство побытной девицы этой несговорчивой красоткой. Это к ей мне ещё не попадались. В таком случае сказала старуха. Соболаговолите пожаловать сюда завтра в тот же час, и вы удовлетворите своё любопытство. Непременно буду, возразил я. И посмотрим, может ли такой кавалер, как я, потерпеть поражение. Я вернулся к своему обрадобрею, не желая искать новых приключений, и с нетерпением ожидает, чем кончится это.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 Вероятно, хотела сказать весёлую девицу, которая и в безбрачье не слишком тяготятся скукой. Вскоре прибыла и сама героиня. Она была в великолепном платье и приехала, как и накануне, в наёмной карете. Как только она вошла в залу, я отвёл ей по обычаю 5 метров, 5-6 поклонов сопровождая их грациознейшими ужимками. После этого я подошёл к ней весьма развязно и сказал: Прелестная принцесса, вы видите перед собой синьёра, подстреленного омуром. Со вчерашнего дня ваш образ непрестанно витает передо мной, и вы изгнали из моего сердца герцогиню, которая была прочно в нём утвердилась.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 И старайсь как можно более походить на пятиметра. Принялся в страстном молении, чтобы она составила моё счастье. Мне показалось, что мои настойчивые просьбы произвели на неё некоторое впечатление. Но рассчитав, что ещё не пришло время сдаваться, она отстранила меня и сказала: "Перестаньте. Вы слишком пылки.